Уров Питерсон с сигарой в зубах, с кончика которой строился голубой дымок, стоял надо мной, вглядываясь в мое лицо. С минуты я не мог очнуться от сна. Я лежал на диване в библиотеке, а на улице все так же бушевало вьюга. Из разбитого окна тянуло сквозняком. Отчаянно болел затылок. И когда я поднял руку, чтобы дотронуться до головы, На пол свалилась пустая бутылка из-под виски. Я вспомнил, что вчера напился до бесчувствия, до потери сознания. «Который час?» — спросил я. Язык у меня словно разбух и покрылся шерстью. «Почти половина шестого», — проворчал Питерсон, покачивая головой. Он поднял с пола пустую бутылку, повернул ее вверх дном. «Так что тут, черт побери, стресло, Скупер? Почему разбито окно? Почему не заперта входная дверь? Почему у вас не работает телефон?» Он остановился у разбитого окна. На нем было темно-синее пальто из плотной ткани, серый свитер. Во рту чернела сигара, на парике медленно таяли снежинки. «Телефонный провод перерезали после моего разговора с Бреннером», — ответил я. «Но это потребовалось совсем мало времени». «Я сел». «Зачем вы приехали?» «Я беспокоился за вас, Купер. Беспокоиться начал уже вчера вечером, когда наконец-то вернулся домой». Я сказал жене, что меня беспокоит этот недотёпа, этот сукин сын. она спрашивает, какой такой недотёпа, какой сукин сын? А я отвечаю, как какой? Купер, конечно. Она и говорит, тогда возьми и позвони ему. И тут выяснилось, что телефон у вас не в порядке. Я имею в виду, всех поубивали, то есть всех, кто был с вами связан, остались только вы да Артур Бэннер. Звонил Бреннеру, вели ему проверить запоры на дверях, принять другие меры предосторожности. Он, естественно, с просонья, долго соображал после своих пуншей, но все-таки я немного успокоился. Что же касалось вас, Купер, то тут я не мог рисковать. Мне следовало предвидеть это. Он посмотрел на меня и сделал кислую мину. Я рассказал ему о событиях минувшей ночи. Все это навалилось на меня с неожиданной отчетливостью, наподобие ночного кошмара, который не перестает мучить вас, пока вы утром принимаете душ. Телефонный звонок, выстрел, страх, ползание по полу на коленях, оружейная комната преследования, фигура, приподнимающаяся из снега, грохот двустволки. Еще долгое время после того, как я окончил свой рассказ, Петерсон сидел, уставившись на меня. Просто сидел, курил свою сигару и не отрывал от меня взгляда. Я встал и подошел к окну. Небо на востоке стало чуточку светлее, хотя всюду вокруг по-прежнему стояла непроглядная тьма. Луна пряталась за тучами, свирепствовал ветер. Меня тошнило. Желудок сводило судорогой. Наконец Питерсон вздохнул, поднялся. «Идемте посмотрим, что осталось от того типа, которого вы убили. И когда я уже застегивал дубленку, добавил, черт возьми, надеюсь, его еще не замело полностью. Говорят, что если на улице стужа, трудно определить, когда становится еще холоднее». Чушь собачья. Было минус сорок, скорость ветра достигала 30 миль в час, и я не припомню, чтобы мне когда-либо в жизни случалось выходить в такую погоду. Наступило утро, и по мере того, как становилось светлее, открывалась непривычная картина. Точно это не Земля, а другая планета, давным-давно безжизненная. Выстроившиеся в ряд деревья, обсыпанные снегом, скрываются в метельной дымке. Лужайка покрыта ровным настом, который потрескивает и ломается под ногами. Хвостовая часть сломанного снегохода уныло торчала из-под снега, подобно останкам самолета, 30 лет назад потерпевшего аварию в Ливийской пустыне. Дымимая по насту поземка заливалась вихрями вокруг его остова и мчалась дальше. Убитый превратился в один из снежных бугров. Но я хорошо знал, где искать. Питерсон принялся за работу и начал разгребать снег, пока не показалась рука, синюшная, ломкая. Снег теперь был цвет ржавчины, и Питерсон продолжал со стервенением копать дальше. Я стал помогать ему, чтобы не замерзнуть. Мы как бы разворачивали Завернутый во много слоев бумаги какой-то жуткий подарок. Убитый не вызывал у меня никакого интереса. Однако я продолжал отбрасывать снег. Питерсон что-то бормотал себе под нос. Когда мы, наконец, откопали труп, небо стало совсем серым. Человек лежал на спине. Обе ноги были переломаны И неестественно вывернуты. Пол головы было снесено моим первым выстрелом. А лицо так сильно обезображено в результате удара о ветровое стекло, что убитого с трудом можно было узнать. Толстую дубленку разодрало в клочья моим вторым выстрелом. На ней запеклась кровь, и обрывки мышц прилипли к меху изнутри. На снегу вокруг была кровь, замерзшие рубиновые кристаллы и кусочки плоти. «Невероятно!» — выпрямляясь, прокричал Питерсон, стараясь перекрыть свист ветра. «Просто невероятное месиво!» «Это тот верзило, который пытался убить меня на шоссе. Я узнал его. Можете мне поверить!» Питерсон посмотрел на меня, словно хотел сказать, что он услышал все, ничего не пропустил, Потом взял винтовку убийцы, которую тот, по-видимому, сжимал в руках до последнего момента. Я нашел и поднял свою двустволку. Мы направились обратно к дому. Купер, прокричал Питерсон через плечо. «От вас дьявольски много неприятностей!» «Господи!» — он вошел в дом. «Ума не приложу, черт побери, как мы затащим похоронные дроги сюда в такой снег!» На всех четырех колесах моего «Кадиллака» зимние покрышки, и все равно мне потребовалось целых два часа, чтобы добраться к вам. Вот задача. Мы пили кофе. Я нашел аспирин. В желудке все еще было отвратительно после выпитого вчера виски. Я уже отвык от виски. И теперь боялся, как бы он не вернуться к старому. «Вместе с Питерсоном мы перебрали одно за другим события прошедшей ночи, которые завершились гибелью того Верзилы. Питерсон заверил меня, что с моей стороны это чистейший случай самозащиты, и мне не о чем беспокоиться, но, конечно, придется написать официальное объяснение. Для опознания убитого, если при нем не окажется никаких документов, потребуется некоторое время, впрочем, об этом пока рано думать». Питерсона больше всего занимал вопрос, имел ли человек, чей замерзший труп сейчас лежал в снегу, какое-либо отношение к убийству Сирила и Полы. Есть ли тут вообще какая-то связь? А если есть, то какая? Что было общего у Сирила, Полы и у меня? Почему кто-то так стремится убрать нас? Кто они, эти люди? Естественно, что теперь уже покушение на меня на шоссе нельзя считать единичным, случайным актом насилия. Это было намеренное преследование с целью прикончить меня. Да, они не успокоятся, Купер. Сказал Питерсон, дуя на кофе, и поигрывая массивным золотым перстнем с печаткой. Не успокоятся, потому что, насколько я понимаю, это люди весьма решительные. А вам до сих пор удавалось от них ускользнуть? Надо полагать, они крайне раздражены, что не сумели разделаться с вами. Ну и что же мне теперь делать? Спросил я устало. Прежде всего покинуть этот дом. Переезжайте в город или поживите у Бреннера. Можете? Какое-то время, ответил я. До тех пор, пока мы что-нибудь не придумаем, Купер. Он вышел на улицу к своему кадиллаку и связался по радио со скорой помощью. Там ответили, что попытаются пробиться к нам. Вернулся он с кислым видом. Это был уже совсем не тот прежний веселый старина Питерсон, которому все ни по чем. Он опустился в кресло возле стола деда. Вчера вечером мы вскрыли этот металлический ящик. Там оказались бумаги со столбцами цифр, Множество будто бы совсем невинных страниц с немецким текстом, листки с цифрами и отдельными словами на немецком, несколько схем, похоже, организационного порядка, вроде бы что-то военное, списки американских городов, списки крупных фирм, графики. Лично мне это ни о чем не говорит». И тем не менее мы совершенно уверены, точнее почти уверены, что Пола погибла именно из-за них. Из-за этого старого хлама. В голосе Питерсона чувствовалось возмущение, чего до сих пор я не слышал. Углы его губ опустились, черные усы поникли. Я начинаю приходить в бешенство от всего этого Купер. От того, что убивают граждан под самым моим носом, от того, что эти гады, кто бы они ни были, плевать на меня хотели, я уже говорил вам, иногда происшествия доставляют мне удовольствие. Они напоминают мне, что я все еще живу и надо шевелить мозгами. Но в данном случае это не так. Дело приняло не шуточный оборот. Вы согласны со мной? Я не понял, был ли его вопрос просто риторическим, и на всякий случай ответил. Лично мне все это с самого начала не казалось шуткой. Он откашлялся, кивнул. Конечно, конечно. Я понимаю, какие уж тут шутки, когда дело непосредственно касается тебя. Ну, Я что, я не был причастен представился любопытный случай. Было интересно. Теперь же я тоже вовлечен в это дело. Я знаю всех вас. Вы для меня уже не просто какие-то актеры в этом маленьком представлении для моего развлечения. Он сжал пальцы в кулак и стукнул себя по подбородку. Вы понимаете, о чем я говорю, Купер? Он прошелся по комнате, постоял, греясь у камина и глядя в огонь, Перевел взгляд на отверстие в панели стены, проделанное пулей. Взял винтовку, из которой стрелял в меня долговязый. Некоторое время изучал ее, вертя в руках, читая все, что было на ней написано, и проворчал. «Маузер. Калибр 7,65. Отличное оружие. Хорошо ухоженное». Изготовлена на Маузерверке в Оберндорфе на Некаре. Винтовка, что надо?» Он вновь отошел к стене, оглядел еще раз отверстие, провел по нему кончиком пальца, потом посмотрел в прицел. Оптический прицел фирмы «Цейс». Пуля. Пуля почти 11 граммов летит со скоростью около 2700 футов в секунду. Как говорится, при такой скорости палкой от нее не отмахнешься, Купер. Он вернулся к столу и погрузился в кресло. В жуткой тишине дома оно оглушительно скрипнуло. Потрескивал огонь, дробно стучал в стекло снег. Такая пуля... Убивает двумя способами. Если она попадает в какой-нибудь жизненно важный орган, мозг, позвоночник или в область сердца, объекту каюк. Если же она не заденет ни один из этих органов, но поразит достаточно живой ткани, объекту все равно каюк. Однако в первом случае вероятность попадания невелика. Чтобы она увеличилась, требуется оружие помощнее. Пуля с еще большей скоростью полета, обеспечивающая широкое поражение. Вы следите за ходом моей мысли, Купер. Так вот, сигналы от разорванных нервов вызовут короткое замыкание в вашем мозгу, ну и прости-прощай. Это один из видов шока, а есть и другой. Например, такой, при котором от удара пули лопаются вены и артерии, ведущие к вашему головному мозгу. Ну и все, конец. Так вот, наш покойный друг исключил всякий риск. На случай промаха, если не будет задет ни один ваш жизненно важный орган, он использовал мягкую пулю в тонкой оболочке, которая, взорвавшись у вас внутри, повредила бы значительную часть живой ткани и убила бы вас даже при попадании в плечо или бедро. Кроме того, скорость полета у нее такова, что при любом попадании пуля почти наверняка вызвала бы шок. От монотонной речи Питерсона меня затошнило еще больше. «Куда вам, черт побери, все это известно?» Спросил я. «Жизненный опыт», — ответил он. «Ужасно, не правда ли?» Пока он рассказывал безразличным тоном, что этот убийца намеревался сделать со мной, я слушал и думал о том, что смерзило и сделал я сам. Первым выстрелом ему, выходит, снесло солидную часть мозга, то есть жизненно важного органа, в результате чего наступила мгновенная смерть. Второй выстрел должен был повредить обширную часть живой ткани и вызвать шок, но к тому времени этот человек был уже мертв. Питерсон, восседая за столом, делал какие-то записи. Я догадался, какие именно, прежде чем он заговорил об этом. Ну ладно, поскольку мы все равно сидим на прикоре, Купер, давайте подытожим, что мы имеем его голос вновь обрел утраченную решительность и настойчивость. «Нам предстоит задать тебе ряд вопросов. «Вам не надоело меня слушать, а, Купер? «Нет, просто я устал. «Мне не хотелось ему возражать. «У меня не было на это сил. «И потом я думаю над тем, О чем вы только что говорили? Я ведь человек любознательный, Питерсон. И так мог ли этот тип, который покушался на вас, оказаться убийцей Сирила и Полы? Одну минутку, я не утверждаю, что это именно он. Я просто ставлю вопрос. Не исключено, что он мог продолжить свой путь после того, как они... «Бросили вас умирать на дороге, приехать в куперс Фолз, раньше вас, и убить Сирила до вашего прибытия?» «Ну, купишь, «А посему нам следует начать думать, что все эти события взаимосвязаны?» «С таким же успехом он мог убить Полу вчера днем, забрать коробки, спрятать их где-нибудь» или передать своему сообщнику, ну, тому коротышке в синем ротиновом пальто, а вечером приехать сюда, чтобы укокошить вас. А теперь возникают вопросы. Почему? Каковы мотивы? Что было общего? Усирило и полы. И он и она знали о коробках, ответил я. Только им двоим было известно об этих коробках, когда убили Сирила, если его убили точно двадцатого. Ну, а потом я встретился с Полой, и она рассказала о коробках мне. Однако, если именно это было общим для Сирила и Полы, тогда причем тут вы третья жертва по счету и первая по времени. Что общего у вас с Ерилом Что вы знаете, о чем было известно им? Ничего, Купер. Ведь абсолютно ничего. Ну, во всяком случае, относительно коробок. Вы не видели содержимого ни одной из них, а потому не представляете для них никакой угрозы. Так ведь? Откуда я знаю? «Спросите об этом того парня, что валяется там в снегу». Ответил я, сделанно циничным безразличием, заматерел его в передрягах бойца. Питерсон встал, потянулся, отправился на кухню и вскоре вернулся с кофейником. Налил нам обоим по чашке и отнес кофейник обратно на кухню. Когда он снова вошел в комнату, его взгляд привлекла карта Второй мировой войны — принадлежавшая когда-то деду. С минуту он внимательно разглядывал флажки, обозначающие положение на фронтах. Потом задумчиво спросил. Интересно. У воин вообще бывает конец? Не знаю, сказал я. Трудно поверить. Но для некоторых они длятся всю жизнь. То и дело, кого-нибудь обнаруживают. Или несчастного идиота, который скрывается на чердаке в одном из домов в Берлине. Или окошку на необитаемом атолле в Тихом океане. И они думают, что война все еще продолжается. Люди — странные существа. Питерсон стоял у окна, И маленькими глотками пил кофе. Однако те, кто хочет убрать вас с дороги, не знают, что вы ни о чем не имеете ни малейшего представления. Повторяю, ни малейшего. Но они знают, что вы брат Сирила. А ему-то было известно об этих коробках. Ну, по крайней мере, ради этого он прилетел сюда из Буэнос-Айреса. «Поставьте себя на их место. Раз Сириу знал о них, а что там такого особенного для нас по сию пору тайна, он вполне мог сообщить о них вам. А поскольку такая вероятность существует, они считают, что вас тоже надо обезвредить, то есть прикончить». Семья мог уведомить вас о них телеграммой. Мог позвонить вам по телефону из Буэнос-Айреса, мог каким-либо другим путем дать вам знать о них. Эти коробки, столько лет пролежавшие в библиотеке, представляют для кого-то огромный интерес Купер. Догадывалась Пола, что в них или нет, это не важно. Коробки находились у нее, И чтобы заполучить их, ее убили. Таким образом, как ни крути, все упирается в эти коробки. Что у них? Что в том металлическом ящике? Кто этот покушавшийся на вас тип? Кому еще, кроме вас, грозит опасность? Все кому, кто общался с вами? Доктору Брейдли, Брэннеру, мне, будь я не ладен. Чертов ящик у меня, значит, я вполне могу быть следующим на очереди в том проклятом списке. И, уверяю вас, Купер, тот замерзший бифштекс во дворе, что сейчас лежит в снегу, орудовал не один. Это как пить дать. На лбу у Питерсона выступил пот, и он вытер лицо платком. Впервые я видел доказательства того, что у него тоже есть нервы. В то время, как он говорил все это, стараясь убедить меня, какая мне грозит опасность, я думаю, ему самому открылись какие-то новые истины. Надо полагать, только сейчас он начал представлять себе масштабность всего происходящего. Начал понимать то, чего я не мог осознать в силу своей безумной усталости, скорби и негодования по поводу случившегося. До приезда скорой помощи мы больше почти не разговаривали. А когда санитары прибыли, чтобы забрать труп, я слышал, как Питерсон отдавал распоряжение. «Осторожнее не разбейте его», — предупреждал он. «Труп должен быть стал очень хрупким от мороза. Прошло не менее часа, прежде чем нам удалось завести Мойлин-Колин и Кадиллак-Питерсона и выехать на дорогу, ведущую в город. Температура воздуха была минус 25 градусов, и снег мило со всех сторон. Стоило отвести взгляд от красных задних огней, идущих впереди машины, и только снег, снег, снег. Это было 23 января. Часы показывали половину второго.